Глава 32. Торнадо. И еще частушки с периферии, добавил Паша. Любопытные вещи. До сих пор такого я не слышал. И еще на слуху такое название Динамик, вставил свои пять копеек клево. Вроде бы там такой Кузьмин солистом. Есть на этом рынке и динамик, вздохнул Паша. Про спортлото поют. По мне так очень средняя группа. Но тут наш интеллектуальный разговор прервала Оля, пригласившая меня прогуляться к речке и обратно. Аскольд опять сочинил ехидную ухмылку и сказал мне «Конечно-конечно, Петя все дела закончил и до ужина совершенно свободен». А по дороге к Белуге она начала выпытывать у меня все подробности про карлика Осипа. «Да псих он!» — не выдержал и раскололся я обычный психически больной из второго городского стационара. Его там подлечили и выпустили, потому что места на буйных не хватает, а он вроде тихий». «Угу», — со слезой в голосе отвечала она. «Такой тихий, что чуть нас обоих вчера не зарезал». «Ну так не зарезал же», — возражал я. «Все же нормально закончилось». «Так не закончилось ничего пока», — твердо возражала она. «Он же сбежал, как я слышала». Вместо ответа я направил ее к ближайшему перелеску, где мы и занялись тем самым, о чем вы все подумали. Через полчаса Олечка успокоилась, но задала один настороживший меня вопрос: "Ты меня замуж возьмешь? Женитьба шаг серьезный". Припомнил я слова Растагарина в фильме "Свадьба". Тут надо все обдумать и выверить. Ну так думай и выверяй, ткнула она меня кулаком в бок. Думаю, серьезно отвечал я но пока не завершил этот процесс. «А чего там у тебя с Ниной-то? Колись уже!» «Ничего у меня с ней нет», — огрызнулась Оля. «Работаем просто в одном отделе, вот и все». «Чего она вдруг из колхоза-то сорвалась, не знаешь, случайно?» «Случайно знаю», — ответила она. «У нее скоро свадьба с начальником, подготовиться надо». «Ну, тогда совет им да любовь», — усмехнулся я. «Насколько на омыч старше Нины-то? На двадцать пять лет, кажется». Но любви, как сказал Александр Сергеевич, все возрасты покорны. «Ее порывы благотворны», — добавил я следующую строчку из Евгения Онегина. «А совсем уже вечером, когда делать было нечего, черт дернул меня за ногу прогуляться к бабке Федосье за самогоном. Деньги из председательского аванса имелись, так что развели меня, как последнего кролика. Побрел под начинающим чернеть августовским небом вдоль столбового тракта Белужская-Варнакова». Пол-литра самогона на пятеру я поменял без проблем. я это, кстати, оказалась не такой уж и бабкой. Максимум 45 лет тётке. Проблемы начались далее. Где-то посередине между её домом и нашей общагой дорога делала резкий крюк влево, а потом назад. Так что напрямик через лесополосу срезалось добрых 200 метров. Вот и я срезал их. И, как выяснилось, очень скоро зря. На пути у меня выросли двое. «Один из них, как вы и сами, наверное, уже догадались, был немецкий карлик Осип, а второй...» «Угадайте, кто?» «Нет, не угадали. Это был наш соотрядник, который, по словам Аскольда, лечился в психушке и вроде бы вылечился. Антоном его звали». «Ну, здравствуй, Петюня», — начал разговор Осип, растянув рот в искусственной улыбке. «Как жив-здоров». «Спасибо, пока все хорошо», — отвечал я, а потом задал вопросик этому Антоше а ты то что здесь делаешь у нас тут встреча выпускников одного лечебного заведения ухмыльнулся тот присоединяйся горючее как я вижу у тебя с собой какого еще заведения попытался съехать с базара я ну как какого отвечал с укоризненными интонациями осип психоневрологического диспансера номер два что на улице июльских дней ты ж там тоже чалился судя по легенде ну да сердито отвечал я «Наврал я армянам про это дело, чтобы оперативную комбинацию разыграть, а на самом деле ни на каких июльских днях я отродясь не был». «А это уже не важно, Петя», — ласково продолжил Осип. «Теперь ты в нашем боевом братстве, так что давай, соответствуй». «И как же мне надо соответствовать?» — уточнил я. «Для начала налей-ка нам по стаканчику». Неизвестно откуда у Осипа в руках материализовалось два граненых стакана. «А себе, значит, не надо наливать?» — тупо спросил я. «Так ты же уже покойник, считай!» — все так же ласково продолжил Осип. «А зачем на покойников добро переводить?» «И почему же я уже покойник?» — сделал шажок назад я, но Антон ловко переместился влево и перекрыл мне туда дорогу. «Сам посуди, родной!» — продолжил Осип. «Взял и сдал меня властям, как этот». Как последний стукач. К тому же несуществующие заслуги себе приписал. Это как в войну чужую медаль на гимнастерку нацепить. Не, кончать тебя надо. И дело с концами». «Стой!» — притормозил его я. «А чего это ты про батальон Нахтигаль там врал? Председатель сказал, что в сорок пятом году тебе восемь лет было. В таком возрасте разве берут на войну?» «Это председатель тебе на понт взял», — подумав, ответил Осип. «Восемнадцать мне было, а не восемь. Так по возрасту все тут сходится. А как я в этот батальон попал, интересно?» «Конечно, интересно. Рассказывай», — попытался оттянуть развязку я. Осип открыл рот и откашлялся, но рассказать ничего не успел. Из-за сильного порыва ветра нас всех троих просто взяло и повалило на траву, и даже немного поволокло в сторону поля. Ни хрена себе», — удивился Антон. «Что это сейчас было?» «А я знаю» огрызнулся Осип. «Давай этого хера кончать и ноги отсюда делать!» И он достал из-за пазухи длинный и острый нож, в котором я опознал вчерашнюю финку. «Вот же урод Пугачев!» — подумалось мне. «Хотя бы холодное оружие это мог спрятать подальше!» Осип встал с травы и решительно шагнул ко мне, а я выставил перед собой бутылку с самогоном за неимением другой защиты. Но тут поднялся новый порыв ветра, и все вокруг как будто заплясало в энергичном танце, срывая с деревьев ветки. «А ведь это смерч!» — всплыло у меня из глубин памяти. «Он же торнадо! Он же мезоураган! В нашей области что-то такое было в 74 году. Сейчас, похоже, вторая серия пошла». Воронка с тем временем начала закручиваться все быстрее и быстрее, а мы все трое смотрели на нее, как завороженные. Первым опомнился я и быстро перекатился к ближайшей березе, обняв ее ствол возле земли обеими руками. Антон, глядя на меня, сделал то же самое, а вот Осип не успел. Воронка с причмокиванием засосала его и унесла в небеса. Как Элли с татушкой в изумрудном городе, непроизвольно вырвалась у меня.